Как и студент, он смотрел главным образом на Юлю, выглядевшую в платье по здешней моде прямо-таки цирцеей. Мокин незаметно подтолкнул Кузьминкина локтем в бок, и тот гладко ответил. — Благодарю вас. Постараемся непременно воспользоваться приглашением. — Вы великолепно говорите по-русски, — вежливо сказал поручик. — Приятно видеть, что родители и на другом конце света не забывали об исторических корнях. Петруша, вы не подскажете ли тёмному бурбону, с какими державами граничит Аргентина? Видимо, это был намёк на некий прошлый конфуз, так как студент тут же нахохлился. Вы снова начинаете, поручик. Честное слово, я попросту запоми towel, что Венесуэла не граничит с канадскими владениями и британской короны. Но причём же здесь Аргентина? Аргентина граничит с Мексикой. Уж такой пустыак, я помню. «Вы себя полностью реабилитировали в моих глазах, Петруша, с преувеличенной серьезностью», сказал поручик, незаметно для студента послав Багловскому иронически понимающую улыбку. «Господа, честь имеют кланьца, тетушка ждет к ужину, а поскольку я ее единственный, но не бесспорный наследник, приходится подчиняться установленному регламенту». Он вновь четко поклонился, ловко вскочил в седло и отъехал. — Восемь тысяч десятин в Орловской губернии, — сказал Петруша, усаживаясь на козлы рядом с Филимоном. — Выигрышные билеты, изрядный капитал в русско-азиатском банке. Будь это моя тетушка, я бы тоже мчался к ужину, как кентавр. — Вы циник, Петруша, — сказал Багловский. — Помилуйте, всего лишь привык докапываться до истины. — Ого! Уж не с нигилистами ли связались за то время, что мы с вами не виделись? Не, ну, Виктор Викторович, уж такое совершенно не в моём характер. Любовь к истине ничего общего с нигилистическими умствованиями не имеет. Ну вот, например, мой дражайший дядюшка намеревается стать наполеоном железнодорожного строительства. И с вашей помощью, господа, быть может и станет. Это бесспорная истина, но столь же бесспорной истиной является и то, что я, ради всех грядущих прибыли, не стал бы корпеть над бесконечными бумагами, испещренными скучной цифирью. — Мадемуазель Юлия, не сочтите мой вопрос за нескромность. — Надеюсь, вы не знаете математики? — Представления о ней не имею, — безмятежно ответила Юлия. — Она меня ужасает. — Она меня ужасает. вы меня окрыляете. Меж тем, в нашем московском университете это страшное слово математика, слышишь ежедневно. Декарт, Лобачевский, Бернулли. Вам не доводилось бывать в Париже? Мне представляется, в вашей платье сшито по последней парижской моде. Бывало сказала Юля, послав ему ослепительную улыбку, от которой сидящий в полуобороте на козлах студент пришёл в вовсе уж восторженное состояние. А вы, увы, не доводилось, дядюшка, прежимист Антреноа, между нами. Красивый город, сплошные памятники искусства, сказала Юля. Нотр-Дам, Эйфелева башня, Эйфелева — удивился Петруша. — А что это за памятник искусства? — Ты, мать твою! — чертыхнулся про себя Кузьминкин. — Вот и первый прокол. Эйфелевой башни в Париже пока что нет, и в помине ее начнут строить только через десять лет. — Собственно, Эйфелева башня не в самом Париже, а скорее в Руасси, — сказал он быстро. — Да. в России великолепное дачное местечко неподалёку от Парижа. Монастырь был разрушен во время революции, но башня сохранилась. Там великолепный ресторан. На лице студента не было и тени подозрительности. Он кивнул с понимающим видом. Как я вам завидую, господа. Париж, Париж, ты стоишь мессы. Вы не встречали там господина Тургенева? Не довелось Столь же спокойно ответил Кузьменкин. Мы вращались главным образом в деловых сферах. Едва урывая время на скудные развлечения вроде поездки в Россию. Вы, бог ради, не обижайтесь, сказал Петруша. Но если бы меня заставили стать финансистом или заводчиком, я бы поспешил незамедлительно повеситься. Я несовместим с подобной стезёй. Простите великодушно, господа. Этот любезный дядюшка, следит цифр и искушнейших расчётов, чувствует себя как рыба в воде. Дорога до имения прошла в столь же пустой болтовне. Оно появилось неожиданно. Коляска повернула, и посреди расступившегося леса возникла сказка белый двухэтажный домик с колоннами, не особенно и большой, но красивый, как свежевыпеченный торт. сеть обсаженных аккуратно подстриженными кустами дорожек, ажурная белая беседка над прудом, белоснежные лодки с салой и жёлтой каймой, огромные кувшинки на прозрачной воде. Версаль Мокин, не сдержавшись, громко причмокнул. Да полнуть. Беззаботно улыбнулся Петруша. Видели бы вы имение госпожи Иполитовой. Вот так прежде и выглядело, со щемящей тоской подумал Кузьминкин. Умом понимаешь, что где-то вдали убогие крестьянские хаты, а вот сердце прямо-таки жаждет именно такого уютного уголка. Да чего же жаль, что не получится.